Глава третья. Лошадь бежала ходка, телегу трясло и мотало на разъезженных после весенней распутицы колеях. Однако Татьяна не замечала этого, все вытеснили мысли о скором свидании с сыном. Видела своего Сергуньку еще на Рождество, да мало побыть с ним удалось. Потом на Масленой собиралась навестить, и хозяйка обещала, а не пустила — Гости дальние к ним нагрянули, только успевай, разворачивайся. Лишь теперь вырвалась после Егория. Хорошо, что Аказия подвернулась. Встретила на базаре Андрея Родина, соседа родительского. С ним и выехала чуть свет. Ох, поскорей бы! Дорога вывела к луговине, по которой бродили лаками с первой зеленью, отощавшие за зиму коровы. Привлеченные шумом, они медленно поднимали головы и, не переставая жевать, провожали катившуюся мимо телегу долгими задумчивыми взглядами. «Но, немочь сонная, пошла!» – сердито погонял и без того бойко бегущую лошадь Родин, крупный и широколицый пожилой мужик. Всю дорогу был он хмур и неразговорчив, да и причин для досады имел немало – и потерянное время, эх, пахать бы сейчас да пахать, и заботы, погнавшие его в такую пору в Рязань, и эти осточертевшие колдобины и ухабы. И он снова и снова охаживал кнутом ни в чем не повинную лошаденку. Дорога вбежала в пустой березняк, и от молочно-белых стволов, толпящихся справа и слева, посветлела посветлели и мысли Татьяны. Представила она, как сын, радостно распахнув ручонки, выбежит ей навстречу, как уткнется в колени, прижмется. Может, только показалось в тот раз, что он уже забывает ее, не тянется к ней, как прежде. Сквозь ветви, опушенные первыми листочками, смотрела на нее небо, смотрела синевой радостных и доверчивых глаз сына. Березки расступились, открыв приоткнувшиеся к лесу избы деревни Раменки. До Константинова оставалось семь верст. Во дворе у Титовых царил весенний переполох. Виновник этой суматохи, погоняя себя звонкими криками, носился по двору верхом на хворостине. Шарахались, разбегаясь, в конец одуревшие куры. А рыжий петух, отчаянно захлопав крыльями, взлетел на плетень и хрипло горланил оттуда что-то сердитое и воинственное. Конь громко ржал в ответ, скакал то рысью, то галопом мимо избы и амбара, конюшни и раскрытой огородной калитки, где возле гряд возилась с рассадой бабка. Стояла работная весенняя пора. Дед и дядья днями пропадали на пахоте, и всем было не до Сережи, а ему, просидевшему в избе почти всю долгую зиму, уже и двора было мало. Он еще поездил в плетеных, пестро раскрашенных санях, лежавших под навесом, заглянул в конюшню, а сам давно бросал пытливые взгляды и в подворотню, и за плетень, и терпеливо наблюдал за бабкой. Стоило бабке зайти в избу, как внук мигом пересек огород, раздвинул прутья в плетне и очутился на воле. Радуясь, что перехитрил ее, он пробежал верхом от спускавшегося в прожог, обогнул избушку Оли, монашки, стоявшую за дедовой ригой, и упал в траву за кустик прошлогоднего бурьяна. Затаив дыхание, Сережа ждал, что вот появится бабка, и он напугает ее, выскочив из засады. Однако бабка не шла. Он перевернулся на спину, подставляя лицо горячему весеннему солнцу, и от неожиданности замер. Над ним, пугающей бездонной синью, распахнулось огромное безоблачное небо. Ошеломленный, испуганный этой бездной, он боязливо жмется к земле, а тело словно поднимается, плывет навстречу притягивающей, завораживающей пустоте. Скосив глаза, он находит кустик бурьяна. Кустик спокойно стоит рядом. Страх прошел, и теперь Сережа слышит, как звенит небо песней невидимого жаворонка. Солнечные лучи, ласкаясь, проникают в самую душу. Чувство полета возвращается к нему, усиливается, но как оно сейчас радостно и желанно. Он лежит долго, блаженно жмурясь, ощущая ладошками приятное прикосновение упругих молодых травинок. Он даже не шевелится услышав голос, окликающий его бабки, доверчиво улыбаясь только что открытому миру. Вспомнив о своем коне, он вскочил, пустил его пастись на лужайке и огляделся. Высокий бугор, на краю которого он стоял, круто обрывался, переходил внизу в подгорье. За полузатопленными кустами широко разлилась река. Бревно, плывшее невдалеке от берега, крутнулось вдруг в пенистом водовороте, нырнуло и пропало. Сережа не дождался его появления и понял, что бревно утянул к себе водяной, косматый, бородатый, весь в зеленой тине. Но водяной, завладев бревном, так и не захотел показаться Сереже. Из травы выглянул цветок отуванчика, поманив его ярко-желтой головкой. За ним второй, третий. Потом он ползал за муравьями, неутомимо бегавшими по своим важным делам. А когда почувствовал, что проголодался, подобрал коня и в вприпрыжку отправился обратно. Звякнула щеколда, и Татьяна с волнением ступила на родительский двор. Было там тихо. И только дойдя до калитки, увидела она спешившую из огорода мать. — Танюша, вот радость-то Господь послал! Не заморать бы тебя! — отводя в стороны перепачканные землей руки, целовала она дочь. — А я тороплюсь! — думала, Сергунька стучит. — Где же он? — сбежал, постреленок! «Да не пужайся, не пужайся ты так, далеко не уйдет. Скучно дома, вот и тянет его на волю. Пойдем в избу, глядишь, и он заявится». Мать захлопотала по хозяйству, не прерывая оживленного разговора с дочерью. «Чего не ехала, а обида на нас». Какая уж обида, мама, садясь на лавку, устала, произнесла Татьяна. Хозяева не пускали. Была бы грамотно, давно отписала бы, а то все о Казии жду. Ты мне лучше про Сережу скажи, как он тут? А чего с ним станется? Жив-здоров, растет. Вот прибежит скоро, сама увидишь. Иди-ка, поешь с дороги. Нет, мама, я его дождусь. И то ладно, присаживаясь напротив, согласилась мать. Про свое-то житье сказывай. Житье мое известное, вздохнула Татьяна. Работа, она везде работа. Худо, что словом перемолвиться не с кем. Одна, как перст. А от куда денешься? Сына только во сне вижу. Схлипнула она, и долго сдерживаемые слезы вдруг полились, Бессильно упала на руки голова и задрожали от невыносимого, неизбывного горя низко опущенные плечи. Мать молча гладила ее волосы, понимая, что слова сейчас бесполезны. Лишь немного оправившись, дочь смогла рассказать о муже, который и паспорта не дает, и на развод не согласен, и вновь лились перемешку со слезами, жалобы на судьбу, на постылую жизнь, на незадавшуюся бабью долю. Сережа пробрался в огород и, крадучись, подошел к избе. Еще в сенях сквозь непритворенную дверь услышал он голоса, и, поняв, что в доме чужие, с любопытством переступил порог. Он всегда радовался новым людям, любил отвечать на их расспросы, Но сейчас нерешительно остановился, увидев молодую гостью, жалобно плачущую перед бабкой. Она плакала так горько, что Сереже стало жаль ее, захотелось успокоить. Не зная, что делать, он с состраданием смотрел, как гостья всхлипывала, закрыв глаза рукой, как медленно отвела ее... И в мокром от слез лице, завешенном растрепавшимися волосами, ему почудилось что-то знакомое и полузабытое. Заметив, наконец, Сережу, Татьяна порывисто качнулась навстречу. «Сынок!» И тут же, столкнувшись с его удивленным, непонимающим взглядом, сникла. «Неужто не узнал? Это ж я! Я это!» «Мама?» «Сиротинушка наша!» — ахнула бабка, а побледневшая Татьяна, покрывая голову сына горячими иступленными поцелуями, причитала горестно. «За что? За что же нам жизнь-то такая, такая разнесчастная?»